Глава 19 Улис появился, когда сгущающиеся сумерки уже готовились уступить место ночи. Инок и на Люси только-только закончили ужинать и еще сидели за столом, когда послышались его шаги. Инопланетянин остановился. В полумраке комнаты он больше обычного походил на жестокого клоуна. Его гибкое, словно текучее тело, казалось, было обтянуто дубленой оленьей кожей. Пятна на теле слабо люминесцировали, а резкие черты лица, гладкий лысый череп и острые приплюснутые уши придавали ему зловещий, даже устрашающий вид. Если не знать о его мягком характере, подумал Инок, можно сойти с ума от страха, увидев такое создание. Мы ждали тебя, сказал рынок. Кофейник уже кипит Улис в нерешительности шагнул вперед и тут же остановился Я вижу, ты не один Насколько я могу судить, это человек земли Не беспокойся Существо противоположного пола Женщина, верно? Ты нашел себе жену? Нет, ответил Инок, она мне не жена «Все эти годы ты действовал мудро», – произнес Улис. «В твоем положении завести семью – это не самый осторожный поступок». «Не беспокойся. Эта девушка страдает серьезным недугом. Ей не дано ни слышать, ни говорить». «Это болезнь?» «Да. Она с самого рождения лишена слуха и голоса, и поэтому не сможет никому рассказать о том, что здесь увидела». «А язык жестов?» Она его не знает. Отказалась учиться. «Вы друзья?» «Да, уже много лет», — ответил рынок, «Она искала у меня защиты». Отец избил ее кнутом. «Отец знает, что она здесь?» «Он так думает, но доказать не может». Улис медленно выступил из тени и остановился в круге света лампы. Люси взглянула на него, Но ни страха, ни отвращения на ее лице не отразилось. Она даже не вздрогнула. Взгляд ее остался ровным и безмятежным. «Как спокойно она ко мне отнеслась!» Заметил Улис. Не убежала и не закричала. «Крикнуть она не сможет, даже если бы захотела», сказал Инок. «Но при первой встрече я любому человеку должен казаться совершенно ужасным. «Люси видит не только внешнюю оболочку, но и какой ты на самом деле. Она не испугается, если я поклонюсь ей, как это делают люди?» «Я думаю, ей это будет даже приятно», — ответил инок. Улис поклонился от пояса, приложив руку к кожистому животу. Получилось очень чинно и церемонно. Люси улыбнулась и захлопала в ладоши. «Видишь?» — произнес Улис, явно довольный собой — «Похоже, я ей понравился». «Почему бы тебе тогда не сесть к столу?» «Предложил Инок. Попьем кофе втроем». «А я и забыл про кофе. Увидел, что ты не один...» Улис сел за стол, где ему уже была приготовлена чашка. Инок приподнялся, собираясь идти за кофейником, но Люси его опередила. «Она понимает, о чем мы говорим?» спросил Улис. Инок покачал головой. «Просто ты сел перед пустой чашкой». Люси налила им кофе, а сама пошла к дивану. «Почему она не осталась с нами?» Снова спросил Улис. Ее очень заинтересовали подарки, что лежат на столике. Один из них она даже привела в действие. «Ты думаешь оставить девушку на станции?» «Я не могу», — ответил Инок. «Ее будут искать, придется отвезти Люси домой». «Не нравится мне все это», — сказал Улис. «Мне тоже. Видимо, надо сразу признать, что мне не следовало ее сюда приводить. Но в ту минуту я не мог придумать ничего другого. У меня не было времени на размышления». «Ничего плохого ты не сделал», — мягко сказал Улис. «Люси не помешает нашей работе», — добавил Инок. «Она ведь не сможет ничего рассказать». «Дело не в этом», — сказал Улис. «Она... просто небольшое осложнение. Хуже другое. Я прибыл сегодня, чтобы предупредить тебя о назревающих неприятностях». «Что за неприятности? Ничего страшного пока не случилось».